Он встал, как обычно, следующим утром, не будил ее и поехал на работу в страховое агентство ИФ в пригороде Бергсхамра, дом красного кирпича, где его ждала куча дел для рассмотрения. Кто-то поджег свою машину, утверждая, что причиной было короткое замыкание в электропроводке. Кто-то симулировал хлыстовую травму. Кто-то утверждал, что нечаянно уронил вазу муранского стекла. Кто-то требовал выплаты страхования жизни, несмотря на подозрение, что за этим могло крыться преступление. Тим был страховым следователем. Куда еще было деваться бывшим сотрудникам уголовного розыска или полицейским, которые, как и он, то ли просто устали от всего, то ли мешали кому-то, то ли не сработались с кем-то, то ли ушли сами, или их уволили? По каким, интересно, знать причинам увольняют полицейских? а зарплата у него стала вдвое выше. Он был хорошим полицейским. Пока был им. Обладал интуицией. Видел, когда ему врут и какая правда скрывается за ложью. У него было терпение. Ему нравилось быть среди людей в пригородах Стокгольма, быть частью их радости и бед, злости и неудач но чаще всего он чувствовал себя разбитым от того, насколько все было предсказуемым. Он принес с собой в офис чемодан для ручной клади, чтобы с работы сразу поехать в Орландо и улететь после обеденным рейсом САС в Пальму на Мальорку. В первую половину дня она паковала его вещи в картонные коробки из подвала. Все, что ему принадлежало. Отвезла коробки на склад в пригород Сольна, арендовала 10 квадратных метров, поставила туда все его вещи и поехала дальше в Каролинскую больницу. Переоделась, обработала руки перед операцией и приступила. Оперировала, резала как обычно, как всегда, как должна была, а почему бы и нет. Обращение по испанскому телевидению, микрофоны рядами на столе в штаб-квартире национальной полиции в Пальме, сотня голодных до журналистов Один прилетел даже из Нью-Йорка в надежде написать о молодой блондинке, пропавшей в этом потерянном раю. Рядом с ними сидел тогдашний шеф полиции и ответственный следователь Хименес Фортес и пытался навести порядок в хаосе. Тим сидел рядом с ней, хотя ему этого совсем не хотелось. Он присутствовал на пресс-конференции только ради нее и ради Эммы. Его стошнило в туалете. Он вышел оттуда совершенно зеленый и выпил в баре напротив полиции целый стакан чистого виски даже без льда. Потом он четыре часа спал в отеле, а она сидела в лиловом кресле и смотрела на него. Пыталась сосредоточиться на нем вместо Эммы. Тревога, паника, чувство потери себя самого навсегда, понимание того, насколько все непробиваемо, что за окнами гостиничного номера чистый ад, и он всегда там был. Деревья, горизонт, зеленые горы и коричнево-песочные контуры города — все это было просто-напросто узором рулонной шторы, которую теперь подняли. Она включила телевизор, увидела себя, умоляюще глядящую в камеры, свои волосы, забранные в пучок, белую блузку, застегнутую на все пуговицы, кроме верхней, глаза, в которых застыло отчаяние, услышала свой голос, и Тима с блуждающим взглядом теребящего ворот своей синей рубашки. Это не я на экране. Это не я. Говорю, что она была одета в розовую летную куртку из Зары. Она обожала эту куртку. Если кто-нибудь что-то видел, знает, позвоните, пожалуйста. Помогите нам. Мы хотим забрать домой нашу дочь. Фотографии М. Кадры из Магалуфа, где журналистка в красном цветастом платье задает вопрос начальнику полиции. Это правда, что полиция затягивает расследование? Что вы хотите закрыть дело вообще, потому что исчезновение шведской девушки грозит испортить острову репутацию, а следовательно и навредить туризму? Что гостиничное лобби оказывает на полицию давление? Это совершенно абсурдный вопрос. Квадратное лицо начальника полиции сморчилось от злости. Мы найдем девушку, это первоочередное дело. Прочесывание местности. Встреча с представителями организации Missing People, разыскивающая пропавших без вести. Переговоры и предложения не хочет ли шведское отделение начать в Пальме на Мальорке, сотрудничество со своими испанскими коллегами из аналогичной организации SOS de Газеты писали и об этом, и именно это и было целью Missing People. Всего лишь пиар-ход для привлечения внимания СМИ. Лица, имена в газетах, и везде, где встречаются лица и фамилии. На какое-то время она для всех стала Эммой. В шведских вечерних газетах «Автон и «Экспрессон» все знали, некоторые спрашивали, другие помалкивали, все пялились, шептались, когда она заходила на работе в комнату для отдыха выпить кофе, все разговоры затихали. Но Эмма не вернулась. Тим не вернулся. Его вещи лежали на складе, он забрал только одно блюдо. Из Бали, которое они купили в Таиланде. Она упаковала и это блюдо, хотя оно в такой же мере принадлежало ей, как и ему. Но что-то подсказало ей, что оно его. Она режет и режет скальпелем, вот как сейчас. Освобождает последний остаток почки, берет этот теплый умирающий орган в руку и бережно кладет в лоток. «Все». Теперь зашиваем. Через 20 минут они заканчивают. На дворе по-прежнему ночь, но она может ехать домой. Кто-то другой заступает на ее место. Она разувается, снимает халат. Светает. Наступает сладкое и влажное летнее утро, когда слышится шум машин с Е4. Е4 — основная автомобильная трасса Швеции. Она едет домой. Паркуется у парка Тегнера. Листва огромных дубов начинают желтеть. Скоро налетят ранние осенние ветра. Стряхнут на землю одни листья, а другие закаленные останутся. Она поднимается в квартиру. Он там лежит. Нет, не Тим. Другой мужчина. Андерс. Коллега из южной больницы, с которым она встретилась на каком-то собрании всего лишь через несколько месяцев после того, как Тим остался на Мальорке. Теперь они вместе. Мы — это мы. Андерс будто бы ждал ее, выжидая время. Другая любовь. Его спина в темноте, пылинки, кружащиеся в воздухе, грудная клетка поднимается и опускается. Его открытое лицо, повернутое в сторону так, что ей его не видно. Он лейт блумер, поздний цветок. Борец, получивший диплом врача, когда ему уже было сорок. «Я люблю его», — думает она, глядя на его голую кожу, на контур его ног под тонким летним белым одеялом. «Эмма в ночной рубашке, и черт тебя побери, Эмма, мне сейчас это нужно». «Он хочет ее ребенка?» Она хочет родить ему ребенка и не хочет этого. «Это для тебя самый лучший способ пойти дальше, жить дальше», — сказал он. Она тогда хотела его выгнать. Сил не было слушать, как он говорит, будто читает вслух статью из научно-популярного журнала по психологии. Но люди редко понимают, когда им лучше было бы помолчать. Ей хочется разбудить Андерса, заниматься с ним любовью. Любить. Попытаться еще раз, а вдруг он прав? Они пытались уже полгода. Он записал ее в клинику на обследование фертильности. Рановато, но ей не хотелось протестовать. И вообще, хотела ли она ребенка? Ночь накануне окончательного отъезда Тима. Они тогда много чего наговорили друг другу. Они пытались. Много раз. Не получилось. Она не беременела, но не рассказала об этом Андерсу. Тим, возможно, еще не окончательно решивший уехать, сидел на каменном полу кухни, полулежал, она опустилась рядом. «Ты нарочно не беременеешь», — сказал он. «Ты принимаешь противозачаточные таблетки или еще что-то делаешь, ты не хочешь еще одного ребенка». «Что ты сказал?» Чувство собственной неполноценности сменил мгновенно вспыхнувший гнев, растаявший в нереальности. Им хватило бы Эммы, но теперь ее нет, и они снова пытались. «Ты делаешь все для того, чтобы у нас не получился новый ребенок». «Новый ребенок?» Как у него вообще язык повернулся выговорить это слово? Это стало для нее оружием нападения. «Новый ребенок?» «Вот видишь, значит, ты понимаешь, что Эммы больше нет. Она умерла, погибла, смирись с этим, не надо никуда ехать!» «Ты прекрасно понимаешь, что не об этом речь!» Она медленно встала. «Ты сам-то хочешь этого ребенка?» Она оставила его одного на полу кухни и пошла в спальню, смотрела на неубранную постель, и там лежит тон. «Андерс». А она думает обо всей той лжи, которая появилась с исчезновением Эммы. Ее пропажа повлияла на все и все испортила. Превратила ее в лифт без дверей, который едет вверх и вниз одновременно в доме с бесконечным числом этажей. В лифте нет зеркал, только кнопки для открывания дверей, которые не работают. Потому что нет никаких дверей, которые можно было бы открыть. Вся ее личность свелась к одному. чувству вины. Тоска по дочери, которой не дано перейти в скорбь. Горе, которое растет у нее внутри и подминает под себя все остальное. Она хотела, чтобы он сдался. Она не хотела потерять и его тоже. Но она хотела, чтобы он продолжал поиски. Этот чужой мужчина в кровати, где спала маленькая Эмма. Как я могла позволить ему там лежать? Ей хочется выброситься в окно и дальше через перила балкона на асфальт двора. «Я не хочу быть одна», — думает она. «Неужели это так ужасно?» Тим в кровати, Эмма в белой ночной рубашке. Эта картина хранится в самой глубине ее печали. «Иди», — шепчет она всем существом, — «не переставай искать Тим» и она продолжает свой полет в ночи, как пылинка, вытолкнутая в воздух собственным дыханием, и он протягивает во сне руку в сторону вентилятора, или он уже проснулся. Мозги собрались в кучку. Таблетка, которую он принял, когда вернулся домой, выведенная из организма. Он проснулся. Он слышит вращение лопастей вентилятора, ощущает насквозь пропитанную потом простыню, Его мучает жажда, он тянется к бутылке воды на полу и пьет. Смотрит в телефон. Никаких сообщений. Никаких звонков. Он спал почти два часа. Могло быть хуже. Нет смысла даже пытаться снова заснуть. Он одевается, натягивает пару застиранных зеленых чинос и еще более застиранную черную майку, короткие носки для тренировок и подходящие для дальних походов кроссовки. Осторожно закрывает за собой дверь, а то эхо от стука двери раздастся по всему дому, а ему не хочется будить детей в семье Адама. Он ведет машину по приморской дороге Маритима, где еще открыты клубы, а возле опиума стоит группа парней и пытается уговорить вахтеров впустить их. В то же время стайка девушек-подростков проходит без очереди, и никто их не задерживает. Путь выводит его на автостраду. На холмах в сторону моря среди зелени теснятся дома. Над поселком Генова статуя Мадонны смотрит на людские деяния и Тим жмет на газ. Наступает самое опасное время суток на дорогах Мальорки, когда за рулем полно пьяных и обкуренных, но пока еще машин немного. Он сворачивает в сторону Кальбия и дальше едет по змеящемуся асфальту окруженными пальмами и цветущими деревьями жакаранды, которые образовали над дорогой арку из ветвей, покрытых тысячами цветов всех оттенков синего и голубого. Дорога ведет вверх, вглубь острова, где отступают низкие горы. Ландшафт открывается долиной шириной в километр, усыпанной домиками цвета охры, а отель Сон-Кларет окружен полями и каменными стенами. Вдали за полями снова поднимаются горы, будто плечи спящего великана а выше рассветное небо, полное погасших звезд, еще сомневается в начале дня. Он ведет машину в горы так далеко, насколько позволяет дорога. Паркуется и выходит в утреннюю дымку, бродит бесцельно, видит сверху гостиницу, превратившуюся в миниатюру. В деревне зажигаются огни, чтобы гаснуть в такт с победой восхода. Он бродит, плетется, Выкрикивает ее имя в самое сердце нового дня. Эмма! Эмма! Эмма! Собаки брешут где-то вдали. Орут петухи. Серые оттенки зари меняются на другие цвета. Зеленый — травы, научившиеся выживать без воды. Но чаще это оттенки медного, пигменты охры, пожухлых листьев. Это иссохшее место, жаждущее влаги, где сгорбившиеся от жары пинии цепляются за каменистые утесы. «Эмма! Эмма!» Выстрел ружья раннего охотника. Снова лай собак. Еще дальше на этот раз. Он подходит к обрыву, откуда сквозь расщелину в скалах виднеется море. Поверхность воды прячется под вуалью утренней дымки. У него нет колебаний или вопросов к самому себе о том, что он здесь делает, еще на одном уступе, еще на одной горе. Он садится. Чувствует, как болят ноги, соображает, что ходил гораздо дольше и дальше, чем думал, медленно осматривает долину наискосок, туда и обратно, еще и еще раз. Встает. Идет. Эмма. Зовет ее снова и снова, но имя ее поглощает лай голодных перед завтраком собак. Ему удается украсть себе еще полчаса сна перед тем, как спуститься в бар Лас Крусос. На часах девять ему пора ехать прямо в офис, но это подождет. Ему необходимо встряхнуть организм при помощи кофе, и Ромон ставит перед ним на стойку бара двойной картада, втягивает свой большой живот, Подтягивает коричневые шорты повыше на бледно-желтую рубашку, выутюженную супругой до гладкости детского лобика. Тим взбирается на табурету стойки. Утреннее солнце сюда еще не добралось, но черная обивка из искусственной кожи уже нагрелась. Рамон не включает кондиционер до одиннадцати, когда настоящая жара в баре становится невыносимой. Электричество это деньги, а денег у Рамона немного. Но он владелец бара Лас А это намного круче всего, чем владеет большинство живущих в этом квартале. И хоть она и не прочь поплакаться, все равно любит свое царство. Тим это знает. Кафель на стенах бара разных цветов. Рамон и Ванесса ремонтировали одну стену за другой целых 20 лет подряд. Капризы моды и перемены вкусов отразились на плитке изображенного фарфора с глазурью. Коричневые тона переходят в бежевые потом превращаются в медальоны цвета меди на голубом фоне, а дальше за стойкой белые плитки с золотыми каемками. Это был всплеск мании величия у Рамона в 2007-м, за год до финансового кризиса. «Я думал, что мне удастся сделать бар популярным», — говорил он. Вращаются лопасти машины для дробления льда, а рядом в большом сосуде охлажденная арчата. На стене рядом с деревянной полкой, на которой по ранжиру выстроились бокалы, висит портрет Тарадора, погибшего на арене боя быков в 50-е. Он был выходцем из той же горной деревушки, что и Рамон. Телевизор, висящий над рюмками, выключен. Сегодня у Рамона нет сил смотреть новости, а футбольный сезон еще не наступил. Команды «Реал Мадрид», «Барселона», «Малага», но ни в коем случае не «Севилья». Рамон терпеть не может этот футбольный клуб, который ненавидят все такие же, как и он, выходцы из Андалузии. Тим здоровается с остальными. «Кеталь? Как дела?» Биен и ту?» «Хорошо, твои». «Кансадо нормаль?» «Устал нормально». Так общаются обитатели этого царства. «Это алкоголики?» которые принимают свою первую рюмку Анисовки за столом у окна, выходящего на улицу Кае генерал Рикардо Артега. Это женщина, работающая медсестрой у дантиста в клинике Пуэрто-Портал, куда она каждый день ездит автобусом. Она, как обычно, ест ансаймада, обмакивая ее в кофе, которое делается густым от сахара. Это старики за круглым столом посреди бара, будто выпеченные в одной форме. Широкие брюки из синтетики, белые гавайские рубашки, С волосами, если они еще обладают таковыми, начесанными на лысину. Масло для волос удерживает их на месте. Все они выросли на острове, теперь на пенсии. Они прожили в этом квартале всю свою взрослую жизнь, но все-таки не смотрят на Тима, как на непрошенного гостя. Он никому не мешает, никого не трогает, и они оставляют его в покое, радуясь, что чужак это он, а не они. Несколько парней из Венесуэлы в возрасте примерно лет 35 пьют пиво. Наверное, у них на стройке перерыв. Обычно же они тянут из себя жилы по 12 часов в сутки при этой жаре на опасных для жизни стройках. Местная дурочка Марта сидит в уголке рядом с поломанным одноруким бандитом. Слот машина. Игровой автомат, дающий шанс выиграть сумму во много раз большую, чем размер ставки. Она, как обычно, раскрасила щеки в ярко-розовый цвет и сильно обвела глаза. У нее синдром Туретта, и она время от времени громко и нецензурно ругается, а потом снова возвращается к чтению газеты или начинает свои бесконечные разглагольствования обо всем на свете, начиная с цен на апельсины на рынке Меркада Оливар до теории борьбы с коррупцией в «Партида Популар», на что Марта, престарелая дочь фашиста, очень надеется. «Партида Популар» или «Народная партия» Оппозиционная политическая партия в Испании правоцентристского толка. Одна из самых крупных в Европе. Ее отец был офицером старой закалки из Гвардии Сивил, и его застрелили во время ограбления банка на площади Испании, связанного с это. Гуардия Сивил – гражданская гвардия Испании, полицейское военизированное формирование в подчинении Министерства внутренних дел Испании. Это, бывшая баскская левардикальная националистическая организация сепаратистов, выступавшая за независимость страны Басков, региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. Существовала с 1959 по 2018 год. «Террор!» — вопила как-то Марта. «Трахать этих чертовых исламистов во все дырки! А то они скоро и сюда придут! Они уже здесь!» Дешевый одеколон пенсионеров щекочет нос, а от запаха пригоревшего сыра на теплых бутербродах Тим почувствовал голод, но есть ему некогда. Он выпивает кофе, кладет евро на прилавок и выходит из бара. Рамон кричит ему вслед аста «Увидимся пока!», что Тим и повторяет в ответ. Он опаздывает. Идет к машине, которую ему удалось припарковать на улице Каеда фуэнкарал когда он вернулся с гор. Только он хотел вставить ключ в замок дверцы авто, как увидел ее, Милену. «Не ту, о которой поется в песне, но все равно тебе хочется, чтобы она была твоей». Она встряхивает свои темные волнистые волосы, раскрывает объятия, кричит его имя и... «Пройдет немало времени, пока он, наконец, появится на работе».